Глава 12. Плывем, ползем и летим к настоящему. В 1818 году Адам Седжвик получил должность Вудвордовского профессора геологии в Кембриджском университете. Эту должность почти век назад создал его знаменитый предшественник, и такое назначение стало большой честью для ученого. Начало примечания. Должность создал в 1728 году Английский натуралист Джон Вудворд. Тогда она называлась профессор окаменелостей. Примечание переводчика. Конец примечания. Однако формального геологического образования у Седжвика не было. Легенда гласит, что он пошутил. До сих пор я не перевернул ни одного камня. Отныне буду переворачивать все. Начало примечания. Каламбурно использованная идиома. "leave no stone unturned. Буквально Не оставить ни одного камня перевернутым, означает делать все возможное, испробовать все средства, ничего не оставить без внимания. Примечание переводчика. Конец примечания. Говорил он это или нет, но деятельность Седжвика вполне соответствовала этой фразе. Он стал одним из главных поборников новой науки геологии. вдохновляя студентов Кембриджа своими восторженными лекциями. Одним из его учеников был молодой Чарльз Дарвин, с которым у Седжвика сложились дружеские отношения. Ученый брал Чарльза на летние полевые работы в Уэльсе. И даже во время путешествия на Бигле Дарвин отправлял Седжвику заметки, окаменелости и породы. Некоторые из этих образцов находятся в Университетском музее геологии, носящем имя Седжвика. Работы Седжвика в Уэльсе, где Дарвин приобретал первый опыт в геологии, послужили основой для выделения первого геологического периода фонерозойского иона, кембрийского периода. Седжвик назвал исследуемые породы Уэльса кембрийской системой. Камбрия — римское название Уэльса. Он понял, что кембрийские породы очень стары, Но в нескольких местах ученый нашел породы, лежащие еще ниже, возраст которых должен был быть еще больше. В то время, как в кембрийских слоях геологии обнаруживали окаменелости, в более старых породах никаких признаков жизни не было. Из-за этого и многие его коллеги полагали, что кембрийские породы зафиксировали появление жизни на планете. Как мы уже знаем из предыдущих глав, дела обстоят иначе. Без сомнения, фанерозойский эон, начавшийся с кембрийского периода, стал свидетелем беспрецедентного распространения и разнообразия жизни. И она в конечном итоге заняла все мыслимые экологические ниши на суше, в океане и в воздухе. Этот резкий всплеск эволюции получил название «Кембрийский взрыв» из-за скорости и масштабности нарастания биологического разнообразия. Однако к моменту начала кембрийского периода 542 миллиона лет назад История жизни уже насчитывала миллиарды лет. Просто у животных кембрия впервые появились твердые части тела. Раковины, защитные хитиновые панцири. Они сохраняются гораздо лучше, чем их предшественники. И поэтому кембрийские и более поздние породы обычно содержат легко узнаваемые окаменелости. Совершенно понятно, почему Седжвик и другие геологи сочли, что жизнь впервые появилась в кембрии. Некоторые события фанерозойского эона уже обсуждались в книге, но для завершения обзора истории Земли в этой главе дается общее представление о том, как наша планета и особенно жизнь на ней развивалась в течение последних 20% ее истории. Чем ближе мы подходим к настоящему, тем больше знаем. Это очевидно из временной шкалы. Породы дают нам множество сведений, которые помогают разделить фанерозой на более мелкие части — нежели предыдущие стадии в истории Земли. Земля в начале фонерозойского иона по-прежнему существенно отличалась от знакомой нам планеты. Формы континентов мало походили на современные, иным было их расположение на земном шаре. Основные массы суши лежали в южном полушарии. Материк Лаврентия, впоследствии ставший Северной Америкой, находился недалеко от экватора. Глобальные ледниковые периоды протерозойского иона, времена Земли Снежка, остались в прошлом. Уровень углекислого газа в атмосфере был высоким, климат – тёплым, и поскольку постоянные ледниковые льды связывали мало воды или не связывали её вовсе, то уровень океанов был выше, так что значительные части континентов затопляли мелководные внутренние моря. Количество кислорода в атмосфере уступало современному лишь незначительно, что давало возможность процветать сложным морским животным. Однако на материках никаких растений еще не было, и без растительного защитного покрова они подвергались интенсивной эрозии. В простой временной шкале для фанерозоя показаны некоторые из самых важных событий, произошедших на этом отрезке геологического времени. Обратите внимание на периодические массовые вымирания, происходившие за последние полмиллиарда лет. путь от относительно простых растений и животных, существовавших в начале фанерозойского эона, к современному сложному разнообразию оказался ухабистым, и время от времени происходили массовые исчезновения различных форм жизни. Исчезновение отдельных видов это нормальная составляющая эволюции. Однако эти редкие короткие интервалы массового вымирания затрагивали одновременно множество групп растений и животных, а во время некоторых из них виды исчезали в сотни и даже тысячи раз быстрее обычного. Как мы уже видели в предыдущих главах, эти отрезки массовых вымираний, по-видимому, были обусловлены необычными условиями окружающей среды, хотя до сих пор нет единого мнения о том, какими были эти условия в каждом конкретном случае. Структуру геохронологической шкалы неявно признавала существование массовых вымираний еще до того, как придумали этот термин. Границы поставили там, где палеонтологическая летопись показывает масштабные резкие изменения. Два из числа наиболее серьезных вымираний отмечают границы между самыми крупными подразделениями фанерозойского иона – эрами. Они отмечают пермско-триасовую границу, имел-палеогеновую границу, и входят в так называемую «большую пятерку» массовых вымираний фанерозоя. Начало примечания. Граница между Пермью и Триасом – одновременно граница между Палеозойской и Мезозойской эрами. Граница между Мелом и Палеогеном – одновременно граница между Мезозойской и Кайнозойской эрами. Примечание переводчика. Конец примечания. В качестве пусковых механизмов этих вымираний предлагались физические изменения окружающей среды, включая, например, глобальное похолодание и оледенение, влияние масштабной вулканической активности, включая глобальное потепление, вызванное выбросами парниковых газов, повышение кислотности океанов из-за высокого содержания двуокиси углерода, выбросы ядовитого сероводорода из бескислородного океана и различные эффекты столкновений. Последние годы к причинам массового вымирания добавилась еще одна – деятельность человека. Большинство биологов считают, что мы сейчас находимся посреди кризиса биоразнообразия. В течение следующего столетия может вымереть 50 и более процентов всех существующих видов, Это исчезновение идет с беспрецедентной скоростью, несравнимой даже с самыми крайними оценками для матери всех вымираний – пермско-массового вымирания на пермско-триасовой границе. Нынешний кризис уже назвали шестым вымиранием. Если экологические перемены не замедлятся, он может составить конкуренцию большой пятерки Фанерозоя или даже превзойти ее. Причину современного исчезновения видов много – и все они в конечном итоге сводятся к деятельности человека. В частности, это сокращение среды обитания, добыча, охота и особенно промышленное рыболовство, глобальное потепление, вызванное сжиганием ископаемого топлива. Сведения о пяти крупнейших вымираниях фонерозоя мы получаем в основном из палеонтологической летописи животных, обитавших в океанах. Это самые многочисленные биологически разнообразные окаменелости из имеющихся. Причем у них глобальный характер. Ведь морские окаменелости встречаются на всех континентах. Имеются данные о сухопутной жизни. Особенно для мелполиогенового вымирания. Самого последнего из пятерки. Но в целом наземная палеонтологическая летопись очень скудна по сравнению со сведениями о морских животных. Однако даже в случае морских животных сохраняется лишь небольшая доля живущих видов. Как указывалось в начале книги, эта доля оценивается в 1%. Это означает, что мы никогда не узнаем о большинстве животных, населявших океаны планеты. Тем не менее, несмотря на отсутствие многих растений и животных, палеонтологическая летопись фанерозоя дает четкое представление об эволюции и той роли, которую в ней сыграли массовые вымирания. Палеонтологи не раз обдумывали и перепроверяли идею, что такие массовые вымирания могут оказаться иллюзией, результатом нерепрезентативной выборки. нераспознанными пробелами в летописи или приданием глобального характера каким-то географически ограниченным биологическим кризисом. Однако проведенные строгие статистические тесты опровергают такие возможности. Если анализировать скорость вымирания на коротких отрезках по всему фанерозойскому эону, то по масштабам выделяются пять интервалов особенно сильного снижения биологического разнообразия. когда резко падало количество видов, родов и семейства растений и животных. Большая часть исследований сосредотачивается на количестве исчезающих видов или родов. Эти данные показывают, что изменения в числе родов особенно велики для трех вымираний. На Пермско-Триасовой границе, на Родовикско-Силурийской границе 443 миллиона лет назад и на Мелпалеогеновой границе. Некоторые палеонтологи считают, что только эти три случая следует считать настоящими массовыми вымираниями. Мел-палеогеновое вымирание привлекло больше всего внимания, поскольку только у него есть неоспоримые доказательства какого-то мгновенного катастрофического события, совпадающего по времени с вымиранием. Однако по количеству исчезнувших видов оно занимает только третье место. Пермско-триасовая граница отмечена исчезновением минимум 95% животных, обитавших в океанах. Ордовикско-силурийское вымирание затронуло 85%. Для мел-палеогенового вымирания этот показатель примерно 75%. Некоторые палеонтологи считают, что во время пермского вымирания жизнь на Земле была на грани исчезновения. Возможно, это преувеличение. Ведь бактерии археи уже пережили миллиарды лет, включая оледенение Земли-Снежка, времена суперпарникового эффекта, радикальные изменения химии океанов и почти наверняка падение астероидов, еще более опасных, чем тот, с которым столкнулась Земля, на мел-полиогеновой границе. Эти организмы смогли пережить даже более сложные биологические кризисы, чем кризис, отметивший Пермско-Триасовую границу. Удивительно, но ордовикско вымирание, самое древнее из массовых вымираний фанерозоя, задокументировано очень хорошо. Когда ордовикский период подходил к окончанию, активность солнца была примерно на 5% ниже сегодняшней. Однако высокий уровень углекислого газа в атмосфере, по оценкам, во много раз превышающий современный, обеспечивал сильный парниковый эффект и поддерживал высокую температуру на планете Ни на одном из материков. не имелось больших ледяных щитов. Современные материки южного полушария объединялись в континент Гондвану, часть расколотого суперконтинента Родинии. Пока Гондвана дрейфовала на юг в полярные регионы, климат резко похолодал, и начался ледниковый период. Ледниковые отложения того времени найдены в большей части Северной Африки и Восточной Южной Америки, регионах, которые тогда находились недалеко от Южного полюса. что могло вызвать ледниковый период в то время, когда уровень парниковых газов и глобальных температур был таким высоким. Одно из предположений состоит в следующем. Причиной стало горообразование, особенно в восточной части Северной Америки, где над зоной субдукции начали формироваться горы, которые в конечном итоге станут тополачами. Оно вызвало усиленное химическое выветривание, который стащил атмосферный диоксид углерода и привело к глобальному понижению температуры. Когда в высоких широтах гондваны стали появляться ледники, понижение температуры усилило эффект обратной связи, особенно повышение альбедо. Какова бы ни была причина ледникового периода, толстые материковые льды связали большое количество воды, и уровень океанов упал. Это хорошо заметно по структуре осадочных пород того времени. Внезапно исчезли мелководные внутренние моря, которые затопляли части континентов в течение 100 миллионов лет и более. Ардовикским животным нанесли двойной удар: во-первых, они были приспособлены к теплому климату и страдали от резкого понижения температуры воды; во-вторых, из-за отступления морей уменьшилось количество мелководий, где они процветали. Кроме того, изменения оказались такими быстрыми, что оставалось мало времени. чтобы к ним приспособиться. Многие виды, роды и семейства не смогли справиться с такими бедами и исчезли. Сведения об условиях на поверхности Земли до фенерозойских времен можно извлечь из химических и физических характеристик осадочных пород. Однако появление окаменелости в Кембрии стало дополнительным полезным показателем, поскольку жизнь крайне чувствительна к изменениям внешней среды. Отдельные виды могут приспособиться к конкретному узкому диапазону температур, мелководию или глубине, определенному химическому составу морской воды. Поэтому наличие или отсутствие различных типов окаменелостей, особенно во времена массового вымирания, служит ярким свидетельством изменения окружающей среды. При переходе от ордовика к Силуру пострадали все изучаемые группы животных и подробная детализация того, Какие виды, роды и семейства вымерли? Хороший пример того, насколько успешно геологи используют окаменелости для расшифровки прошлого, даже если этой информации уже полмиллиарда лет. Возьмем, к примеру, брахиоподов, плеченогих, морских животных с раковинами, немного похожих на моллюсков. Плеченогие живут и в современных океанах. но в основном в глубоких холодных водах или на высоких широтах, и поэтому не так часто встречаются в коллекциях раковин. Однако в ордовикском периоде брахиоподы были крайне многочисленны, жили повсюду, их окаменелости распространены очень широко. Картина вымирания плеченогих на ордовикско-силирийской границе показывает, что ключевым фактором этого биологического кризиса стало оледенение во время ордовика. В разных условиях жили различные группы брахиоподов. Со временем они эволюционировали, но мало менялись как сообщества. Каждая группа занимала собственную экологическую нишу. Два таких сообщества приспособились к жизни в тёплых мелких водоёмах. Одна группа жила в открытых океанских водах по берегам континентов, а другая занимала внутренние моря материков. Эти группы существовали отдельно, они мало менялись со временем. и слабо смешивались между собой. Когда быстрый рост ледников привел к понижению уровня океана и исчезновению внутренних морей, сообщество населявших их брахиоподов было уничтожено. Их родственники на окраинах континентов тоже пострадали, но не в такой степени. Брахиоподы внутренних морей, по-видимому, не смогли достаточно быстро приспособиться или мигрировать и в результате вымерли. Но когда ледниковый период закончился, климат потеплел, а уровень моря после таяния льдов снова поднялся. Мелководные водоемы на континентах возродились. Животные той группы, которая жила на границах океана и континентов и никогда раньше не вторгалась во внутренние моря, теперь эволюционировали, адаптировались и быстро захватили вновь появившиеся континентальные водоемы. Такие изменения Прямая реакция на воздействие оледенения. Их можно детально реконструировать, составив подробную карту, когда и где жили такие ископаемые организмы. Ход ледникового периода можно также проследить по окаменевшим останкам других групп плеченогих. Геологические данные показывают, что даже те из них, что жили в высоких широтах и поэтому уже были приспособлены, К пониженным температурам все равно не смогли справиться со скоростью и серьезностью похолодания ледникового периода и исчезли. Некоторым группам удалось выжить, мигрировав в более низкие теплые широты. Однако после окончания ледникового периода они все равно вымерли при повышении температуры. Детальный послойный анализ осадочных пород показывает, что такое сдвоенное вымирание с пиком исчезновения в начале и конце ледникового периода, характерное для других групп животных. Однако, как и в случае всех крупных вымираний, те группы, что сумели пережить периоды быстрых изменений в окружающей среде после кризиса, демонстрировали всплеск эволюции. В течение 100 миллионов лет брахиоподы, стали еще более разнообразными, чем были до массового вымирания. У каждого из массовых вымираний фанерозоя своя история. Но в любом случае палеонтологическая летопись показывает, что вымирали даже географически широко расселившиеся и успешно приспособленные к среде виды. По определению, успешно адаптированные виды способны противостоять обычным биологическим и физическим проблемам, хищникам, болезням. и, в какой-то степени, изменением климата. Отсюда следует, что перемены в окружающей среде во время массовых вымираний оказались крайне необычными и, возможно, резкими, оставив организмам слишком мало времени на приспособление. Многие виды, пережившие такие кризисы, сумели это сделать, Поскольку обладали характеристиками, позволявшими им противостоять быстрым переменам, выживали действительно самые приспособленные. Однако необходимая приспособленность зависела от характера перемен. Такой по существу случайный процесс определил дальнейший ход эволюции. Выжившие группы быстро эволюционировали и распространились, захватив те места обитания, что ранее были заняты другими организмами. Классический пример который будет обсуждаться далее в этой главе, мелпалиогеновая граница, после которой млекопитающие быстро вытеснили динозавров, хотя пятерка самых крупных вымираний оказала непропорциональное большое влияние на эволюцию. Многие судьбоносных перемен в жизни на Земле проходили медленно и не в столь суровых условиях. Одним из наиболее важных событий был выход из моря на сушу, и назвать его даже судьбоносным Значит, недооценить, просто подумайте о последствиях, когда растения и животные, привыкшие к жидкой морской среде, выбрались на сушу. Должна была измениться сама структура их организмов, иначе их попросту раздавило бы собственным весом. Перед растениями стоял вопрос получения воды. Если они неподвижны, как же им получать воду на суше и как ее удерживать? Животным пришлось выработать способность получать кислород непосредственно из воздуха, а не из воды. И животные и растения столкнулись с колебаниями температуры, которые превосходили привычные им, как в течение дня, так и в течение года. Яйца животных нужно было защищать от высыхания, а споры растений рассылать не по течению, а во всех направлениях. Зато и приз был огромен. Помимо океана появился целый новый мир, который можно было заселять. За последние несколько десятилетий мы значительно продвинулись в понимании того, как происходил этот переход из океана на сушу. Отчасти это произошло благодаря поиску и обнаружению новых окаменелостей, которые в средствах массовой информации часто именуют недостающими звеньями, поскольку они заполняют пробелы существующей палеонтологической летописи некоторые новые окаменелости нашли в поле но немало находок обнаружилось на пыльных полках музеев где они много лет пролежали неопознанными и неустановленными успехом способствовали и новые средства изучения окаменелостей – рентгеновские лучи электронные микроскопы компьютерная томография и построение трехмерных компьютерных изображений которые помогают понять как функционировали ныне вымершие животные. Частью этой недавно пересмотренной истории были животные с позвоночником, наши далекие позвоночные предки. Из-за небольшого количества подходящих окаменелостей и множества пробелов в летописи, общепринятое представление о том, как позвоночные приспособились к жизни на суше, базировалось на теории знаменитого палеонтолога из Гарвардского университета Альфреда Ромеро. Уже было хорошо известно, что первые наземные позвоночные произошли от рыб, а их конечности – от плавников. Ромер предполагал, что ноги развились у существ, похожих на современных двояко дышащих рыб, пресноводных рыб, которые могут дышать воздухом и способны переживать периоды засухи, зарываясь в ил. Они стали полностью наземными, когда перемещались из одного водоема в другой в засушливое время. Эта идея выглядела привлекательной, однако анатомия недавно обнаруженных окаменелостей перевернула всю эту теорию. Оказывается, приспособления, необходимые для жизни на суше, были созданы не рыбами, которым каким-то образом приходилось перемещаться по суше, а рыбами, живущими исключительно в водной среде. Адаптация началась на мелководье вдоль берегов, возможно, в частично солоноватых эстуариях, и прибрежных болотах. Плавники превратились в короткие ноги, которые, вероятно, по-прежнему использовались в качестве весел при плавании, однако могли еще и толкать животных по дну на мелководье. Череп стал более плоским и отсоединялся от плеч, так что животные могли оттолкнуться от дна и приподнять голову над поверхностью. Наряду с жабрами появились легкие. Для их защиты увеличились ребра. Когда эти животные высовывали головы из воды, они могли дышать воздухом. В тот момент они еще не могли выжить на суше, поскольку не выдерживали бы их скелеты. Но они двинулись туда. Все сухопутные позвоночные относятся к группе животных, называемых четвероногими или тетраподами. Этот термин относится даже к птицам, у которых две ноги превратились в крылья, и к змеям, у которых ног нет вовсе. Однако ноги имелись у предков змей, и рудименты этих древних конечностей сохранились у некоторых разновидностей. В палеонтологической летописи самые первые четвероногие, все еще живущие на мелководье, зафиксированы примерно 363 миллиона лет назад. Однако в 2004 году на острове Элсмир на севере Канады был обнаружен еще более старый скелет существа, выглядевшего частично рыбой, частично четвероногим. Первооткрыватели называли его текталик, инуитским словом, означающим большую рыбу. Конечности животного больше походят на плавники, однако некоторые другие его признаки напоминают четвероногих. Кто-то назвал его рыбанок И это слово закрепилось. Возраст пород, в которых нашли рыбонога, составляет 375 миллионов лет. И это важный шаг в эволюции четвероногих. Пока все еще обсуждается вопрос, действительно ли мы имеем дело с недостающим звеном, или это всего лишь одно из удивительного множества морских созданий, эволюционировавших в сторону наземного образа жизни. Почему четвероногие вышли на сушу? Один из возможных ответов, потому что она существует. И какая-то доля правды в этом, по-видимому, есть. Начало примечания. Отсылка к фразе, приписываемой английскому альпинисту Джорджу Меллори. Когда его спросили, почему он хочет подняться на Эверест, Меллори ответил, потому что он существует. Примечание переводчика. Конец примечания. Мы не знаем подробностей, но их предки... Возможно, рискнули отправиться на мелководье, чтобы уйти от хищников, чтобы питаться другими рыбами, искавшими защиту в эстуариях и прибрежных болотах, богатых растительностью, или просто для того, чтобы погреться на солнце, как это делают черепахи и крокодилы. Переход к наземной жизни происходил постепенно. Даже первые по-настоящему наземные четвероногие – Подобные мигрантам в новой стране не могли решить, оставаться им там или нет. Они были земноводными, которые возвращаются в воду, чтобы отложить яйца или даже провести там часть своего жизненного цикла. Четвероногие появились на суше относительно поздно. Намного раньше здесь оказались растения и мелкие беспозвоночные животные, например, членистоногие, которым принадлежат насекомые, крабы или скорпионы. Поскольку на суше окаменелости сохраняется намного хуже, чем в океанах, то в палеонтологической летописи есть масса пробелов, и самые старые окаменелости определенного наземного растения или группы животных дают лишь оценку для времени их первого появления. Начало примечания – так называемый эффект сеньора Липса, Поскольку палеонтологическая летопись всегда не полна, то ни первый, ни последний по времени. Организм в конкретном таксоне практически наверняка не будет зарегистрирован в виде окаменелостей, назван в честь предложивших этот принцип в 1982 году Филиппа Сеньора и Джерри Липса. Примечание переводчика. Конец примечания. По мере обнаружения новых окаменелостей оценки постоянно меняются. Первое доказательство того, что растения вышли на сушу – споры, найденные в осадочных породах хамана. Их возраст оценивается в 475 миллионов лет, и это делает их более чем на 100 миллионов лет старше первых наземных четвероногих. Никто не знает, как выглядели эти первые растения, но они не походили на современные. Они были мелкими, и их спор от пересыхания защищала оболочка. Вскоре эволюция стала создавать настолько хорошо защищенные споры, что разрушить их было практически невозможно. Это не только помогало растениям размножаться, но и оказалось хорошим подспорьем для палеонтологов, поскольку споры хорошо сохранялись. Ветер уносил их в озера и моря, и с помощью их окаменелостей, которые находят на дне водоемов, можно проследить эволюцию растений, их породивших. В отличие от спор, самые первые отпечатки наземных растений обнаружены в породах возрастом около 425 миллионов лет. Хотя к тому моменту растения колонизировали сушу уже минимум 50 миллионов лет. Они все еще были мелкими и примитивными, без листьев и с недоразвитой корневой системой. Но перенесемся еще на 50 миллионов лет вперед, и у растений уже есть прочные деревянистые стебли. которые удерживают их в вертикальном положении и доставляют воду и питательные вещества к веткам и листьям. Ландшафт усеивают крупные папоротники и примитивные деревья, особенно во влажных местах, эстуариях, дельтах и речных долинах. Именно с этой средой столкнулись первые четвероногие, вышедшие на сушу из своих болотистых прибрежных мест обитания. Задолго до тетраподов на суше оказались мелкие существа. Первое известное нам животное — неприметная многоножка, которая прославилась как первое среди найденных существо, дышавшее воздухом и ходившее по земле. Ископаемую многоножку нашли в шотландских осадочных породах, которым 428 миллионов лет. Иными словами, ей примерно столько же, сколько первому отпечатку наземного растения. Это существо прославилось больше прочих, но на суше, безусловно. Жили и более ранние беспозвоночные, просто их ещё не нашли. В чуть более молодых породах от 396 до 407 миллионов лет исследователи обнаружили останки первого известного настоящего насекомого. От него сохранились только фрагменты, и крылья отсутствуют Однако ученые обнаружили другие признаки, указывающие на то, что это было крылатые насекомые. Удивительно, но с помощью микроскопов палеонтологи смогли также разглядеть и описать мельчайшие детали челюстей и зубов этого хрупкого существа. В результате они пришли к выводу, что насекомое было грызущим. Что именно оно грызло, неизвестно, но выбор ограничен. Во времена его жизни растения были еще мелкими и либо не имели листьев, либо их листья были жесткими и колючими. В рацион первых насекомых могли также входить споры растений или другие мелкие беспозвоночные. Важный вывод из обнаружения этих различных окаменелостей уже тогда, более 400 миллионов лет назад, на суше существовала разнообразная флора и фауна. Да, организмы были мелкими. Ареал их распространения ограничен, однако плацдарм был создан. Меньше 200 миллионов лет отделяет первые имеющие раковины организмы из морей раннего кембрия от рыб, кораллов, наземных растений, насекомых и амфибий позднего Дивона и раннего Карбона на протяжении всего Фанерозойского иона. За исключением коротких интервалов вымирания, разнообразие жизни на Земле неуклонно увеличивалось. Количество видов, родов, семейств и более высоких таксонов в биологической классификации следует одной и той же тенденции возрастанию. Чтобы изложить то, что известно о деталях эволюции, понадобилась бы целая книга или даже не одна. Так что в оставшихся минутах этой главы Я коснусь лишь нескольких основных моментов. Мы продолжим свой путь от времен первых четвероногих к современности, обращая внимание на некоторые данные летописи пород, раскрывающие как эволюцию жизни, так и эволюцию самой планеты. Карбон, или каменноугольный период, в котором процветали первые четвероногие, получил свое название за обилие углерода, содержащегося в его породах, Большая часть этого углерода существует в форме угля. Куски угля есть и в некоторых более старых осадочных породах. Однако именно в породах карбона в Европе и Северной Америке уголь встречается в неимоверных количествах, откуда внезапно взялось столько угля. Почему именно в этих местах? Ответы на эти вопросы дает эволюция растений и тектоника плит. В течение каменноугольного периода Северная Америка и большая часть современной Европы объединялись в один континент, который располагался по обе стороны от экватора. К тому времени у растений уже появились толстые прочные стволы, которые позволяли подниматься на десятки метров. В тропиках вдоль побережий располагались колоссальные угольные болота, где росли высокие деревья, гигантские папоротники и многие другие типы растений. В этой плодородной среде создавалось огромное количество органического материала, и во многих местах он создавал толстые отложения торфа. После попадания в землю, под влиянием высокого давления и температуры, торф превращался в уголь. Однако растения каменноугольного угольного периода жили не только на угольных болотах. Они активно видоизменялись и занимали новые ниши. Впервые в истории Земли образовались почвы того вида, что мы знаем сегодня, наполненные разлагающимся растительным материалом, бактериями и мелкими ползающими созданиями. Корни растений и органические кислоты помогали разрушать твердые породы, ускоряя образование почв. Быстрое распространение растений оказало и еще один эффект. С помощью фотосинтеза растений забирали из атмосферы углекислый газ и превращали его в органический углерод. Большая часть этого углерода ушла из атмосферы на длительные сроки, сохранившись в почвах или в виде угля, и содержание двуокиси углерода в воздухе снизилось. Залежи угля в карбоне обладают интересной особенностью. Они обычно встречаются в виде чередующихся слоев угля и морских осадочных пород. В силу экономической важности эти залежи изучали очень подробно, и причины такого чередования хорошо известны. Это результат колебаний уровня моря. Когда уровень был низким, прибрежные болота процветали. Когда он повышался, то болота затоплялись, а органические остатки погребались под океаническими отложениями. Но почему уровень моря колебался? Почти наверняка это происходило из-за циклов оледенения, похожих на те, что вызывали изменение уровня моря во время плестоценного ледникового периода. По мере того, как буйная растительность карбона забирала с углерода из атмосферы, парниковый эффект ослабевал, и температура падала. Гондвана по-прежнему находилась в районе Южного полюса, и на ней начал образовываться постоянный лёд. Повышение альбедо способствовало дальнейшему похолоданию. Астрономические циклы Миланковича, описанные в главе 8, вызывали поочерёдное наступление отступления отступление льдов, что и привело в результате к колебаниям уровня моря, сформировавшим слоистые залежи угля. Каменноугольный ледниковый период был как минимум таким же масштабным и определенно более длительным. Он продолжался и в Пермском периоде, чем ледниковый период в конце Ордовика. Ледниковое отложение каменноугольно-пермских событий обнаруживается в Южной Африке, Австралии, Южной Америке и Индии. Альфред Вегенер использовал их при разработке теории дрейфа континентов. Однако, несмотря на продолжительность и географические масштабы, на каменно на пермский ледниковый период не приходится ни одно массовое вымирание. Возможно, потому что он начинался постепенно, а первоначальное понижение уровня моря оказалось не таким катастрофическим для среды обитания, как то, что случилось в конце Ордовика. Однако в конце Пермского периода Произошло крупнейшее из большой пятерки вымираний, в результате которого погибла большая часть жизни на Земле. Как описывалось в главе 10, имеющиеся факты в целом свидетельствуют, что вымирания происходили поэтапно, в ответ на относительно постепенные изменения окружающей среды, за которыми последовали одно или несколько кратковременных катастрофических событий, вероятно, связанных с излияниями сибирских трапов, К времени Пермско-Триасового вымирания суперконтинент Пангея уже полностью сформировался. Пангея была сильно вытянута. На юге современные материки Южного полушария входили в Гондвану, а на севере располагались современная Европа, Северная Америка и большая часть Азии. Фактически можно было пройти по суше от полюса до полюса. Однако после вымирания осталось мало животных, которые могли бродить... по этой обширной территории, и точно так же мало животных оставалось в едином океане, окружавшем Пангею. Кризис оказался настолько серьезным, что восстановление биологического разнообразия до прежнего уровня потребовало много времени. Оно шло гораздо медленнее, чем при других крупных вымираниях Фанерозоя. Одно из свидетельств его серьезности, так называемые таксоны Лазаря, названные так по имени, воскрешенного библейского персонажа. Начало примечания. Эффект Лазаря обнаружение в геологической летописи или в живой природе какого-либо животного, которое к этому моменту считалось давно вымершим. Обнаружиться могут разные таксоны: виды, роды или даже отряды. Например, целакантообразные, к которым относятся знаменитые лотимери. Примечание переводчика. Конец примечания. Существуют виды животных, которые полностью исчезли из палеонтологической летописи на скотриасовой границе, но затем появились снова после огромного перерыва. Наиболее вероятное объяснение таково – такие виды едва смогли выжить при вымирании, сохранившись только в отдельных местах и в малом количестве. Потребовалось много времени, чтобы они снова стали настолько многочисленными, Чтобы мы смогли найти их окаменелые остатки, пермско-триасовое вымирание погубило множество земноводных и пресмыкающихся, которые произошли от первых четвероногих. Но спустя примерно 20 миллионов лет после этого вымирания, то есть около 230 миллионов лет назад, появились динозавры. Такой возраст имеет одна палеонтологическая находка, найденная в Южной Африке. Маленькое плотоядное создание. примерно метровой длины с массой около 9 килограммов, которая выглядит как динозавр или как непосредственный предшественник. Примерно в то же самое время шел переход от рептилий к рептилиям, похожим на млекопитающих, а затем к истинным млекопитающим. Палеонтологи спорят, какие именно признаки определяют настоящих млекопитающих и когда именно появились такие признаки. Однако к концу триасового периода, между двумястами десятью и двумястами пятью миллионами лет назад, развились мелкие животные, которые были либо млекопитающими, либо их непосредственными предками. Одно из таких созданий в прекрасно сохранившемся виде нашли в 1991 году в породах китайской провинции Юньнань. Возраст этих пород 195 миллионов лет. Существо относилось к ныне вымершей ветви млекопитающих и было совсем крошечным. Животное весило всего пару граммов. Для сравнения, это примерно масса самой маленькой из современных летучих мышей. Такие мелкие звери не могли конкурировать с динозаврами, которые быстро породили множество разновидностей и стали доминирующими позвоночными на 150 с лишним миллионов лет. Но когда на мел-палеогеновой границе динозавры вымерли, млекопитающие быстро эволюционировали, стали крупнее и освоили новые места обитания. Вскоре после Пермско-Триасового вымирания Пангея стала распадаться на части в течение следующих 225 миллионов лет. И вплоть до настоящего времени континенты откалывались, дрейфовали, иногда сталкивались, поднимая горные хребты, в частности гималаи и Альпы. Распад начался с появлением в коре Пангеи разломов, вероятно вызванных поднятием горячего материала мантии, который вспучил выше лежащую литосферу, растягивая ее, пока она не треснула. Один из разломов разделил Африку, Северную Америку, Южную Америку и в конечном итоге превратился в нынешний Атлантический океан. Первоначально эти разломы походили на современный восточноафриканский рифт, почти прямые рифтовые долины с крутыми стенами, где шла активная вулканическая деятельность. Однако постепенно разломы расширились и соединились с окружающим океаном. Долина заполнила морская вода. Однако процесс отличался бессистемностью, разломы были достаточно узкими, и излившаяся лава или поднятие береговой линии могли закрыть соединение с океаном. Когда такое происходило, морская вода полностью испарялась, оставляя после себя только залежи соли. Затем океан снова наступал, и всё повторялось. Записи об этих событиях хранятся в толстых подводных соляных отложениях вдоль побережья Африки, и Южной Америки, а также в Мексиканском заливе. Все они образовались на начальном этапе распада Пангеи. Раскол северной части Пангеи происходил гораздо позже. Например, Гренландия и Европа разделились всего около 60 миллионов лет назад, образовав Норвежское море. В Южном полушарии также начала распадаться Гондвана. Антарктида осталась у Южного полюса. Это место она занимала больше 200 миллионов лет. Однако около 130 миллионов лет назад Индия отошла от Мадагаскара, устремилась на север и столкнулась с Азией примерно 50 миллионов лет назад, как описывалось в главе 5. Австралия начала отделяться от Антарктиды примерно 80 миллионов лет назад и поначалу двигалась на север медленно. Но последние 40 миллионов лет, или около того, она перемещается быстрее, а ее нынешняя траектория заставляет предположить, что когда-нибудь в будущем она столкнется с юго-восточной Азией, пришив к своей северной границе новые континентальные фрагменты. Вот еще один пример того, как взаимосвязаны все процессы на Земле. Распад Пангеи оказал прямое воздействие на эволюцию, когда после пермско-триасового вымирания биоразнообразие начало восстанавливаться на планете существовали фактически один континент и один океан. В принципе, морские организмы могут жить по всей береговой полосе, без значимых географических барьеров. На суше помехи имелись, например, горные хребты и крупные реки. Однако не существовало каких-то непреодолимых физических препятствий, которые мешали бы животным колонизировать почти весь континент. Но когда Пангея стала распадаться, ситуация изменилась. Яркий тому пример – Млекопитающие, до того как суперконтинент начал разделяться на части, сумчатые млекопитающие, отличавшиеся короткой беременностью, но длительным последующим пребыванием в сумке матери, в изобилии водились в северных частях Пангеи. современной Азии, Европы и Северная Америка. Возраст самого древнего ископаемого сумчатого – около 125 миллионов лет. Прекрасно сохранившийся скелет – Небольшого лазающего по деревьям существа, демонстрирующий даже отпечатки шерсти, найден в Китае. И многие палеонтологи считают, что разделение плацентарных и сумчатых млекопитающих произошло в Азии в начале мелового периода, незадолго до времени жизни этого ископаемого зверька. Впрочем, где бы ни появились сумчатые, они мигрировали в некоторые части южного континента Гондвана, когда он еще не начал раскалываться на части. Сегодня сумчатый обитают практически исключительно в Австралии и Южной Америке. И основная причина этого – последовательность деления Пангей. Особенно ярким примером является Австралия. Сумчатые появились здесь до отделения материка от Антарктиды. И как только это произошло, континент оказался в географической изоляции. В течение десятков миллионов лет к местным сумчатым не присоединялись новые виды млекопитающих, и поэтому те экологические ниши, которые на других континентах занимают плацентарные млекопитающие, в Австралии постепенно заняли сумчатые. Поскольку тектоническое перемещение плит в относительно недавнем прошлом приблизило Австралию к Индонезии, то некоторым небольшим плацентарным млекопитающим из Азии, например, летучим мышам и мелким грызунам, удалось перебраться через достаточно узкую водную преграду. Однако в фауне континента по сей день продолжает доминировать сумчатые. Из-за длительной изоляции материка уникальными являются и другие группы австралийских животных, присмыкающиеся, земноводные, насекомые и даже рыбы. Есть одна среда, которую я до сих пор еще не обсуждал – воздух. Как мы видели, насекомые летали уже в Дивоне, минимум. 400 миллионов лет назад. Однако крупные животные поднялись в небо гораздо позднее. Первыми были птерозавры, летающие ящеры, которые появляются в палеонтологической летописи примерно 220 миллионов лет назад, во время триасового периода. Птерозавры летали в небесах Земли более 150 миллионов лет, и к концу мелового периода Некоторые из них достигли гигантских размеров. Найдены окаменелые останки с размахом крыльев в 9 метров. Однако птерозавры исчезли при мел палеогеновом вымирании. Откуда тогда взялись нынешние обитатели воздуха? Птицы? Эта проблема интересовала палеонтологов очень много лет. Палеонтологические данные говорят, что предками первых птиц были мелкие подвижные динозавры. называемые тараподами. Хотя тараподы не умели летать, они бегали на задних лапах, и у некоторых развились относительно длинные руки и кисти. Одна из причин их проворства — легкие полые кости, которые характерны для птиц. Анализ скелетов заставляет предположить, что у них имелась мышечная структура, позволявшая им свести передние конечности вместе, чтобы схватить какое-нибудь летающее насекомое, И это движение сходно со взмахом крыла птиц. У некоторых тераподов также появились перья, может быть, для теплоизоляции. И наличие перьев, возможно, помогало им прыгать или планировать в погоне за добычей. Некоторые мелкие динозавры могли планировать с дерева на дерево, как современные белки-летяги. Такие идеи пока еще являются умозрительными, но они основаны на данных, полученных от окаменелостей, Самая старая из известных настоящих птиц жила 150 миллионов лет назад, в конце юрского периода, когда земля еще кишела динозаврами. Окаменелые останки этого существа нашли в известняковом карьере на юге Германии в 1861 году, хотя позднее в той же известняковой формации обнаружились и другие окаменелости. Более ранних птиц пока не находили. Животное получило название Археоптерикс. У него имелись широкие крылья и длинный хвост, а перья на крыльях оказались асимметричными. Это крайне важный признак перьев, предназначенный для полета. Археоптерикс оказался довольно небольшим. Самые крупные особи, вероятно, не достигали в длину и полуметра. Эти существа определенно могли подниматься в воздух, но не умели летать так, как большинство современных птиц. Неясно также, использовал ли он в основном планирующий полет, или мог также махать примитивными крыльями. Археоптерикс сыграл важную роль в первых спорах об эволюции. Британский биолог XIX века Томас Гексли, который первым связал происхождение птиц с динозаврами, видел в Археоптериксе недостающее звено. Он также заявил, что эта окаменелость доказывает правоту Дарвина, который опубликовал свое происхождение видов, Всего за несколько лет до открытия археоптерикса, за яростную защиту дарвиновских взглядов, Гексли нередко называли «бульдогом Дарвина». После 1990-х годов найдено много новых окаменелостей, которые заполняют некоторые пробелы между археоптериксом и более ранними динозаврами-тероподами, а также более развитыми птицами. Эволюционная связь, предложенная Гексли. больше не подлежит сомнению. Как только динозавры научились летать и стали птицами, они быстро приобрели разнообразие и приспособились к широкому диапазону источников пищи и различных сред обитания. Некоторые, как современные пингвины, попав в среду с малым количеством хищников, даже утратили способность летать. Другие же стали изумительными летунами. Рекорд в современном мире принадлежит серому буревестнику, Морской птицы, которая ежегодно совершает дальние перелеты между южным и северным полушариями. По некоторым оценкам, длина этих перелетов невероятная четыре тысячи километров за год. Начало примечания. Рекорд принадлежит полярной крачке. 70 тысяч километров. Отдельные особи этого вида преодолевали за год и более 80 тысяч километров. Примечание переводчика. Конец примечания. Буревестники и некоторые другие морские птицы могут также быстро летать под водой, бросаясь за добычей. Как это ни парадоксально, но последнее великое вымирание фанерозойского эона, ознаменовавшее мелполиогеновую границу, стерло с лица земли динозавров, но не их потомков птиц. Как и все прочие группы растений и животных, птицы сильно пострадали. Несколько успешных групп — распространившихся в меловом периоде, исчезли, однако не так сильно по сравнению с другими формами жизни. Их высокий уровень выживаемости по-прежнему остается загадкой для орнитологов, особенно если учесть, что при этом не выжили мелкие динозавры, которые, вероятно, имели тот же размер, что и некоторые крупные выжившие птицы, и занимали сходные ниши. Так или иначе, исчезновение динозавров открыло новые возможности для птиц, и для млекопитающих. Все оставшиеся группы растений и животных восстанавливались очень медленно, но за несколько миллионов лет была подготовлена почва для эволюционного марша к современному захватывающему разнообразию живых существ. Каинозойская эра стала последней фанерозои и продолжилась 65 миллионов лет. Не так много с геологической точки зрения, но даже за это время Наша планета претерпела массу изменений. Из разрушенного мира, оставшегося после мелполиогенового вымирания, родились современные птицы. От неприметного крапивника до ярко окрашенного тукана с гигантским клювом. От долговязого страуса до стремительного калибри. Потрясающего разнообразия достигли. И млекопитающие, от исполинских китов до летучих мышей, И крошечных землероек до да людей. Когда дрейфующие части Пангеи столкнулись, поднялись Гималаи и Альпы, и 35 миллионов лет назад мир стал неуклонно остывать, приближаясь к плейстоценовому ледниковому периоду последних нескольких миллионов лет. Совсем недавно мы вошли в новый период истории антропоцен, как назвал его лауреат Нобелевской премии Пауль Крутцен. Начало примечания Термин антропоцен ввел американский ботаник Юджин Стормер, но слово стало популярным после работ Круцена. Сейчас ученые обсуждают, с какого момента логичнее отсчитывать антропоцен: с начала атомной эпохи, с начала промышленной революции в XVIII веке или с неолитической революции 12 тысяч-15 тысяч лет назад. Примечание переводчика. Конец примечания. Человек стал значительной геологической силой, способной изменить, сознательно или нет, ход истории планеты. Нынешние заметные проявления тех способностей, изменения климата и шестое вымирание, однако не все такие изменения отрицательны. Люди могут также прогнозировать и защищать. Будущее Земли в значительной степени находится сейчас в наших руках.